535. Октябрь 17. Свобода воли заключается совсем не в том, что человек может делать всё, что ему вздумается, а в том, что везде и всегда он может и свободен быть плохим или хорошим. Для этого даются испытания всем. Истинный носитель света при всех условиях остаётся таковым. Никакие испытания, даже мучения и смерть не заставят его быть плохим и стать сторонником левого пути. Свобода выбора остается за человеком всегда. И если под давлением обстоятельств он становится хуже, значит, в сущности его добро еще не утвердилось должным образом. Происходит раскрытие ликов, и человек познает самого себя не таким, каким он себе кажется или себя выражает, но таким, каков он в действительности. Надо много мужества, увидев свой собственный истинный лик, все же твердо и уверенно продолжать путь, ибо много несовершенств в человеке. Без испытаний себя без прикрас не увидеть. А не увидев себя, невозможно преодолевать скрытые свойства своей природы. А они есть. Они незаметно, но мощно воздействуют на человека, мешая его продвижению. очень много так называемых хороших людей, скрытые сущности которых плоха. Лишь суровое испытание может её выявить. Слова ровно ничего не значат, а также и всё поведение человека до тех пор, пока не пришёл час настоящего испытания данного качества или же качеств. Именно в трудную минуту выявляется человек и видит себя таким, каков он в действительности. Раскрытие ликов это печальная страница в жизни каждого учителя света. Это печальная страница в жизни каждого истинного носителя света. Много их, подходящих в огнях умиления, восторженности и розовых мечтаний, всё это званые, но избранных так мало. Мало их, кто в тяжкий момент испытаний изберёт правильный путь. Легко проходят через испытания предварительные, но становится всё труднее и труднее, и когда истинный лик выявлен во всей своей силе, выбор становится неизбежным: или со мной, или без меня. Но со мнойю означает отвлечение от себя, отрешение от своего низшего я и принесение его в жертву высшему зову. И оказывается тогда идущий дух на распутье двух дорог однако мне другая во тьму. До времени еще можно не принимать окончательного решения и не делать выбора решающего будущее, ибо дух еще недостаточно окреп, но приходит время окончательного выбора для каждого, кто решил отдать себя бесповоротно, служению владыкам. И тогда уже не может быть колебаний. Можно обратить внимание на то, сколь тяжкие были испытания высоких духов на соответствующих ступенях. Восхождение по ступеням Духа требует утверждения каждой из них в действии, то есть ногами и руками человеческими. В этом другая трудность. Лучше не знать, чем знать и не применять в жизни. Суров путь принявших учения жизни. Розовые мечты отлетают, остается суровая и действительность. Не всякий выдерживает столкновение с нею. Но не выдержать нельзя, отступление невозможно.